Хотите, верьте, хотите, не верьте, но история подлинная. Служил в Люксембургском саду один садовник, папаша-пекар. Сорок лет поливал и постригал цветочки, и до пенсии ему оставалось всего три года. Однажды утром вышел папаша-пекар с лейкой, видит, на клумбе с тюльпанами разлегся шикарный господин во фраке. Раскинулся на раннем солнышке, разнежился. Видно изначально гуляк. Кутил до рассвета, а до дома не добрался, сам лел. Гош прищурился, обвел присутствующих лукавым взглядом. Пикар, конечно, осерчал. Тюльпаны-то помяты. И говорит, поднимайтесь, месье, у нас в парке на клумбе лежать не положено. За это штраф берем. 10 франков. Гуляка глаз приоткрыл, достал золотую монету. На, говорит старик, и оставь меня в покое, давно так славно не отдыхал. Ну, садовник монету принял, а сам не уходит. «Штраф вы уплатили, но оставить вас тут я права не имею. Извольте-ка подняться». Тут господин во фраке и второй глаз открыл, однако вставать не торопится. «Сколько ж тебе заплатить, чтобы ты мне солнце не заслонял? Плачу любую сумму, если отвяжешься и дашь часок подремать». Папаша пекар в затылке почесал, прикинул что-то в уме, губами пошевелил. «Что ж, — говорит, — «Если вы, сударь, желаете приобрести часок лежания на клумбе Люксембургского сада, это будет стоить вам 84 тысячи франков и ни единым су меньше». и француз весело усмехнулся и покачал головой, как бы восхищаясь наглостью садовника. «И ни единым су, говорит, меньше. Так-то». «А надо вам сказать, что этот подгулявший господин был непростой человек». А сам банкир Лафит — наибогатейший человек во всем Париже. Слов на ветер Лафит бросать не привык. Но и деньжище эдакие за здорово живешь первому встречному нахалу отдавать неохота. Как быть? Гош пожал плечами, изображая крайнюю степень затруднения. Лафит, возьми и скажи. Ну, старый мошенник, получишь ты свои 84 тысячи, но при одном условии. Докажи мне что поваляться часок на твоей паршивой клумбе действительно стоит таких денег. А не сумеешь доказать? Я сейчас встану, отхожу тебя тростью по бокам, и обойдется мне это мелкое хулиганство в сорок франков административного штрафа». Чокнутый Милфорд Стоукс громко рассмеялся и одобрительно тряхнул рыжей шевелюрой. А Гош поднял желто прокуренный палец, погоди, мол, радоваться, это еще не конец. «И что вы думаете, дамы и господа?» Папаша-пекарь, ничуть не смутившись, начал подводить баланс. «Через полчаса, ровно в 8, придет господин директор сада, увидит вас на клумбе и начнет орать, чтобы я вас отсюда вывел. Я этого сделать не смогу, потому что вы заплатите не за полчаса, а за полный час. Начну припираться с господином директором, и он выгонит меня со службы, без пенсиона и выходного пособия». А мне три года до пенсии. Пенсион мне причитается 1200 франков в год. Прожить на покое я собираюсь лет 20. Итог, это уже 24 тысячи. Теперь жилье. С казенной квартирки меня и мою старушку попрут. Спрашивается, где жить? Надо дом покупать. А скромный домишко с садом где-нибудь на Луаре самое меньшее еще на 20 тысяч потянет? Теперь, сударь, о моей репутации подумайте. Сорок лет я в этом саду верой и правдой отгорбатил, и всякий скажет, что папаша Пекарь — человек честный. А тут такой позор на мою седую башку. Это ж взятка, подкуп. Думаю, по тысячи франков за каждый год беспорочной службы немного, в смысле, в моральной компенсации. А всего как раз 84 тысячи и выходит. Засмеялся Лафит, на клумбе поудобнее растянулся и снова глаза закрыл. «Приходи через час», — говорит. «Будет тебе, старая обезьяна, твоя плата!» «Такая вот славная историка, судари и сударыне!» «Значит, год беспорочности пошел под тысячи франков?» усмехнулся русский дипломат. «Недорого. Видно, со скидкой за оптовую продажу». Присутствующие принялись живо обсуждать рассказ, высказывая самые противоположные мнения. А Рената Клебер заинтересованно уставилась на месье Гоша, который с довольным видом раскрыл свою черную папку и, прихлебывая подостывший шоколад, зашелестел бумажками. Любопытный экземпляр этот дедушка, ничего не скажешь. И что у него там за секреты такие? Зачем локтем прикрылся? Ренате давно не давал покоя этот вопрос. Пару раз на правах будущей матери она даже пыталась заглянуть Гошу через плечо, когда тот колдовал над своей ненаглядной папкой. Но вредный усач довольно бесцеремонно захлопывал досье у дамы перед носом, да еще пальцем грозил. Нельзя, мол. Однако сегодня произошло нечто примечательное. Когда месье Гош, как обычно раньше других, поднялся из-за стола, из его таинственной папки бесшумно выскользнул один листок и тихонько спланировал на пол. Рантье этого не заметил, погруженный в какие-то невеселые думы, и вышел из салона. Едва за ним закрылась дверь, как Рената проворно приподняла со стула чуть погрузневшее в талии тело, но не она одна оказалась такой наблюдательной. Благовоспитанная мисс Стамп, вот ведь прыткая какая, подлетела к листку первой. «Ах, господин Гош, кажется, что-то уронил!» — воскликнула она, резво подобрав бумажку и впиваясь в нее своими острыми глазками. «Я догоню, отдам!» Но мадам Клибер уже ухватилась цепкими пальцами за краешек и отпускать была не намерена. «Что это?» — спросила она. «Газетная вырезка? Как интересно!» В следующую минуту вокруг обеих дам собрались все присутствующие. Лишь чурбан-японец все гонял воздух своим веером, да миссис Труффа укоризненно взирала на столь выпиющее вторжение в прайваси. Вырезка выглядела так.